Йохин оказался прав. Но зато Йохин не чует приближения беды. В тот день, когда к нам приехала блондинка с сияющим лицом и тринадцатью чемоданами, я сказал ему, глядя, как она входит в лифт, «Давай поспорим, что мы никогда больше не увидим ее живой». Йохин был совсем другого мнения. Чепуха, просто она удрала на несколько дней от мужа. А кто оказался прав? Конечно, я. Блондинка приняла яд, и повесила на двери трафарет, просьба не беспокоить. Ее не беспокоили 24 часа, а потом по отелю поползли слухи. Кто-то умер, кто-то умер в 118 восемнадцатом номере. Веселенькая история, доложу я вам, когда часа в три дня в отель является полиция, а в пять часов выносят покойник. Лучше не придумаешь. Ху, какая у него морда, прямо как у буйвола. Платяной шкаф с манерами дипломат. Живой вес — два центнера, а походка, как у таксы. Ну и костюм у него. Похоже на то, что это важная персона, которая нарочно держится в тени. Спутники его подходят к конторке. Оба они менее важны. Будьте добры, номер для господина М. Ах, да! номер 211. Гуго, поди сюда. Проводи господ наверх. И в ту же минуту все трое, шесть центнеров живого веса, облаченные в английское сукно, бесшумно вознеслись на лифте вверх. Йохан. Йохан, о боже, где ты пропадал? Извини меня, сказал Йохан. Тебе ведь известно, что я почти всегда бываю аккуратен. Особенно, если знаю, что тебя ждут жена и дети. Поверь, я с удовольствием пришел бы вовремя, но когда дело идет о голубях... Мое сердце разрывается между обязанностями друга и обязанностями голубятник Уж коли я выпустил шестерых голубей, мне хотелось бы заполучить всех шестерых обратно, сам понимаешь. Но в срок прилетело только пятеро. Шестой опоздал минут на десять, и явился совершенно измученный бедная птичка. — Иди домой. Если ты еще надеешься захватить хорошие места, чтобы увидеть фейерверк, тебе пора отправляться. Да-да, я понимаю, в синем зале левые, в желтом правые, а в красном — наблюдательный совет общества «Все для общего блага». — Ну да, ведь сегодня суббота. Правда, гораздо интереснее бывает, когда собираются филателисты или же пивные боссы, но ты не волнуйся, я уж как-нибудь справлюсь. Я сдержу себя, несмотря на то, что с удовольствием надавал бы по шее левой оппозиции и наплевал бы на правых, а заодно и на членов наблюдательного совета. И все же не волнуйся, я буду держать знамя нашего отеля высоко и позабочусь о твоих кандидатах в самоубийцы. — Хорошо, сударыня. Я отправлю Гуго к вам в номер к 9 часам для игры в карты. Хорошо. — Господин М. уже прибыл? — Не нравится мне этот господин М. Еще не видя его, я уже испытываю к нему антипатию. — Хорошо, сударь. Я пришлю в 211 номер шампанское и три сигары портагас Eminentos. Вы узнаете их по запаху. «О, Боже, кого я вижу! Весь род фэмилий в полном составе!» «Милая девочка, что с тобою стало? Когда я встретил тебя впервые, мое сердце забилось сильнее. Это было в 1908 году на параде по случаю приезда кайзера. Конечно, я уже тогда знал, что такие, как ты, не про нашу честь». Я принес твоим папочке и мамочке красное вино в номер. Дорогая моя детка, кто бы мог подумать, что со временем ты превратишься в такую вот старую бабушку, сморщенную, как печеное яблоко, с белыми волосами? Я легко поднял бы тебя одной рукой и отнес в номер. Я бы так и поступил, если бы это было мне дозволено. Но мне такие вещи не дозволяются. Да, моя дорогая... Жаль, что это так. Ты сейчас еще хороша. Господин тайный советник, мы оставили вам и вашей супруге, то есть, извиняюсь, вашей супруге и вам, 212 номер. Багаж еще на вокзале? Нет? Прикажете что-нибудь доставить из вашей квартиры? Не надо?